Глава 85. Смерть в Калифорнии. Весной пришли и хорошие, и плохие новости. Плохие были из округа Гумбольд, штат Калифорния, основного рынка торговли травой, откуда перепадала и нашим местным гринго. Каждый год в конце сентября старые хиппи отправлялись в Северную Америку на плантации. Возвращались они в начале ноября, после сезона дождей, с достаточной суммой денег, чтобы прожить до следующего урожая. Той осенью, как обычно, Райя отправилась в Калифорнию. Поездки эти она начала предпринимать с того момента, когда Алише исполнилось два годика. Через пару недель после прибытия на плантацию, где рабочий день составлял 18 часов, причем тримеры доставлялись туда с мешками на головах, чтобы не запомнить дороги, У Раи так сильно заболел живот, что ее оттащили в общежитие и уложили на кровать. На следующий день ее обследовали в больнице и обнаружили в животе опухоль размером с грейпфрут и метастазы по всему организму. Шансов, чтобы вернуться на озеро и в последний раз повидаться с Алишей, не было никаких. Рая звонила ей, но связь была ужасная, и девочка только поняла, что Рая где-то там лежит. Смысла было не разобрать, кроме постоянно повторяющегося слова любовь. И еще Рая сказала: "Ты самое лучшее, что случилось в моей жизни". Через два дня после этого разговора Рая умерла. Узнав об этом, Патрисия сказала, что оставит Алишу у себя, а Вейт будет помогать ей деньгами. Но истинное положение вещей состояло в том, что половину времени девочка проводила теперь в домике за Эльбуффо а другую половину в домике Раи, среди незаконченных топов и клубков шерсти. В свои шесть лет Алиша уже успела потерять двух мам. Первая родила ее, а вторая так не хотела с ней расставаться, что с утра до ночи таскала ее в слинге из шали. Теперь девочке предстояло жить с Патрисией, которая, как и Рая, не являлась ее родной матерью. Но зато Алиша воссоединялась со своим братом-близнецом. Узнав про смерть Раи, я заглянула к Амалии, так как всегда шила платье из распоротых вещей с блошиного рынка. По сравнению с прежними эксцентричными нарядами этот выглядел вполне себе консервативно. У Кларинды скоро выпускной бал, пояснила Амалия. Кроме аттестата она получит грамоту как лучшая ученица по естественным предметам и математике. Я узнала, что Кларинда получила полную стипендию на обучение в городском университете. Занятия там начинались осенью. «Как же ты теперь без неё?» — спросила я Амалию. Впрочем, тот же самый вопрос я могла задать и себе. Ведь каждое буднее утро на протяжении девяти лет я или Мария поднимались по лестнице к дороге и передавали Кларинде коричневый пакет с едой. Иногда я могла добавить туда шоколадку — или стихотворение «Лорки», «Неруды», или, поскольку мне хотелось продемонстрировать девочке пример состоявшейся женщины, опус Люсии Санчес Саурниль», либо же «Рассалия де Кастро». Люсия Санчес Саурниль. Годы жизни, 1895-1970. Испанская поэтесса, активная анархистка и феминистка. «Рассалия де Кастро. Годы жизни, 1837 1885. -й. Испанская писательница писала на галисийском и испанском языках. Считается, будто растения не умеют разговаривать, будто бессловесны и ручьи, и птицы, и набегающие на берег со своими слухами волны и мигающие звезды. Но это неправда, потому что видя проходящую мимо меня, все они говорят, бормочут или восклицают. Вы только посмотрите на эту чокнутую! В день окончания школы мы с Клориндой отправились на лодке в Сан-Луис. Вероника тоже была приглашена и даже согласилась присоединиться к нам, но утром снова валялась пьяная в канаве. Можно было бы предположить, что за столько лет Клоринда потеряла надежду увидеть свою мать такой, какой она никогда не была. Но девочка верила, что однажды Вероника поднимется из грязи, выбросит проклятую бутылку кетцальтики и скажет, как она гордится своей Клориндой. Калоринда жила с этой надеждой, и я прекрасно ее понимала. Та зима ознаменовалась возвращением гостей из прошлого, одной из моих наилюбимейших. Она объявилась на пороге безо всякого предупреждения, даже не забронировав комнату. Просто когда она гостила в Юроне, остальные комнаты пустовали. Рядом с женщиной стоял ее сын шести лет и еще второй сын на пару лет младше. Я почти сразу узнала ее. Дзюньлан. Она по-прежнему проживала в Шидзянь Жуани с мужем, но забросила медицинскую практику, занявшись традиционной китайской медициной. Вечером мы ужинали вместе, я, Дзюньлан и ее двое сыновей. Дзюньлан рассказала мне, что именно поездка на озеро, когда целыми днями она ползала по горам в поисках редкой травы, способной вылечить ее от бесплодия послужила отправной точкой, чтобы отказаться от западной медицины и переключиться на целебные растения. Продолжить то, чему учила ее в детстве бабушка. Цзюнь-Лан специализировалась на помощи женщинам, страдающим бесплодием. Отыскать нужные растения в среде их естественного обитания было непросто. Поэтому она выращивала их из семян, но по большей части заказывала в интернете наборы сухих трав и делала из них настойки. Настойки обходились дорого, но люди, отчаявшиеся иметь детей, были готовы на любые траты. «Я так рада, что та трава помогла вам», — сказала я, «и что теперь вы помогаете остальным, которых немало». Потом мы пили чай и слушали плеск волн. Той ночью на озеро слетелись светлячки на свой ежегодный праздник, и сыновья Дзюньлан. Носились по берегу, пытаясь поймать хоть сколько-нибудь и посадить в банку. Мы же лакомились апельсиновым суфле, приготовленным Марией, а потом Дюнь Лан сказала. «Вы довели сад до совершенства. Но, помнится, он был гораздо больше. Где-то чуть дальше у вас еще росло необыкновенное дерево». «Вы совершенно правы», — ответила я. «У меня возникла проблема с соседями. Но это уже не важно». На следующий день Дзюнь Лан повела сыновей на прогулку, а когда вернулась, сообщила мне удивительные новости. «У вас за стеной растет... Сначала она произнесла название на мандаринском диалекте, а потом уж на английском языке. «Детородная трава» — так она назвала растение, которое ей посчастливилось найти в наших горах после многодневных поисков. Помню, как Мария готовила для Дзюнь-Лан отвар, который возымел свое благотворное действие. Ваши соседи выращивают эту же самую траву. Грядки тянутся от верха и до самого низа. Там сотни кустов, и мне все стало ясно. Что ж, Дора всегда была хорошим садоводом, а уж в деловой хватке ей тем более не откажешь.